Театральные университеты. Зря я надеялась, что Москва за время моего двухлетнего отсутствия помнится и примется искать, куда это девалась заикающаяся рыжая дылда. Как не заметила Москва моего появления и отъезда, так не заметила и возвращения. Я такая старая, что с высоты прожитых лет даже имею какое-то право давать советы. Понимаю, что ничей совет никому еще не помог. Если совет не созвучен собственным мыслям человека, то его не воспримут, а если созвучен, то поступят согласно этим мыслям, увидев в совете поддержку. Потому советую тем, кому такая поддержка нужна. Если вы чувствуете, что дело, которым желаете заняться, действительно ваше, не обращайте внимания ни на что, другое. Конечно, я не о преступлениях или каких-то пакостях, но о толковых делах. Не слушайте даже профессионалов, то есть, прислушиваясь, пытайтесь понять, почему они против, но решайте сами. Самый хороший профессионал может не заметить что-то глубинное. У меня хватило настырности идти своим путем любой ценой, Цена оказалась высокой, но это смотря что с чем сравнивать. Если считать одиночество платой за счастье творить на сцене, то цена сопоставима, если она плата за популярность, это слишком дорого. Но тогда я была в самом начале пути и не боялась ничего. В Москве, вернее московским интерпренерам, я оказалась по-прежнему не нужна. Работы не было. Кроме разве выхода в массовки в цирке? Гроши к тому же нерегулярные. Актерскую школу оплачивать нечем. Жилье даже самое скромное тоже. Жить негде и не на что. Я уже продала все, что только можно, но никакая самая жесткая экономия и даже голодовка не помогли. Деньги все равно закончились. Совсем. И занять в Москве не у кого. Да и как брать в долг, если отдавать нечем? Оставалось одно — пропадать. Меня ждала самая настоящая улица. Пропадать я отправилась к Большому театру. Почему туда? Не знаю, ноги сами привели. Села на скамейке и разрыдалась. Это могло плохо закончиться, но закончилось очень хорошо. Ко мне подошла сама Екатерина Васильевна Гельцер, прима балерина Большого. То ли я рыдала вдохновенно, то ли сама Гельцер почувствовала мое одиночество, потому что была такой же, но ночевала я уже не на улице, а у нее в квартире. И жила следующие месяцы там же. У меня оказалось два таких ангела — Гельцер и Павла Леонтьевна Вульф. «Дорогие мои, если вы исчерпали все возможности, но не сдались, в самый последний момент обязательно придет помощь». «Иногда это похоже на сказку, как наша встреча с Екатериной Васильевной Гельцер. Прима Большого вдруг взяла под крыло никчемную нищую девицу, с которой и знакома-то не была» и заказанной ей помощи крыша над головой и возможность хотя бы некоторое время не думать о пустом желудке были самой малостью. Гельцер познакомила меня с театральной, богемной Москвой. А еще она была мне идеально созвучна. Екатерина Васильевна — дама исключительно импульсивная, если требовалось отомстить за преданную мужем сестру Любу, то Гельцер, не задумываясь, делала это. Прилюдно влепила пощечину самому Москвину, директору МХАТа, между прочим. Правильно, бить так пить. Говорила все, что думала, мало заботясь о последствиях лично для себя. Называла московский театральный бамонт бандой и еще была страшно одинока. Найдя во мне родственную душу, Екатерина Васильевна с удовольствием эту душу отогрела познакомив со всей тогдашней богемой Москвы. Я пересмотрела, кажется, все спектакли тех лет во всех театрах, причем в каждом повторялось одно и то же. Сунув голову в окошко к администратору, вдохновенно врала, что я провинциальная актриса, ни разу не бывавшая в таком хорошем театре, как этот, но денег на билет не имею. Лесть вместе с несчастным видом делали свое дело. Я получала контрамарку, но вторая попытка поступить же не удавалась. Мое лицо оказалось запоминающимся. Нельзя сказать, что я этим была слишком огорчена. Конечно, деньги сэкономить не удалось, зато появилась почти гордость. «Ага, мое лицо тоже запоминается». Администратор не отшатнулся. Значит, это не рожа. Оно не столь страшное. Гильцер познакомила меня с Маяковским, с Мариной Цветаевой, много с кем. Она же нашла мне и первую московскую работу в театре. Вернее сказать, подмосковную, в Малаховке. Массовка без слов. Но это была московская сцена. Добрые волшебницы не перевелись. Мы с Екатериной Васильевной Гельцера расстались с друзьями до конца ее дней. Как же она близка мне по духу! И кто еще мог позвонить посреди ночи, чтобы немедленно узнать, сколько лет было Евгению Онегину или что такое формализм? Театр в Малаховке был летним, деревянным и работал только в сезон но Малаховка в те годы оказалась настоящей меккой для московской богемы, а на сцене самого театра играли даже Садовникова, Конен, Тарханов, Астужев, Перешаляпин и Собинов, Вертинский, Нежданного. Гельцер представила меня труппе как закадычную подругу из провинции, закадычная подруга Примы из Большого. По-моему, это был один из последних театров, еще не вставших на рельсы коммерции. Платили очень мало, но какими деньгами можно окупить возможность быть на сцене рядом с великими, видеть их игру, видеть, как рождается образ на репетициях, даже просто пользоваться их советами? Первый урок – Именно жизни в образе героя мне преподнес Илларион Николаевич Певцов. «Не зря вспоминаю. Молодые, учитесь!» В пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины» рядом с Певцовым у меня роль без слов. Просто живая мебель. На вопрос «Что же играть?» Певцов спокойно ответил. «Ничего. Просто любите меня» все что будет происходить со мной должно вас волновать получать отклик в вашей душе и отражаться на лице я любила о как я его любила вот тогда выявилась моя особенность я не умею не могу не включаться в спектакль не выключаться из него спектакль роль это жизнь пусть и на ограниченном участке сцены. Разве можно начать жить или перестать просто так? Я не умею и не понимаю тех, кто умеет. Не завидую таким, хотя должна бы, наверное. Сейчас почему-то считается самым большим достижением способность потушить сигарету или прекратить обсуждение купленного вчера платья, вздохнуть и шагнуть на сцену в вишневом саде. Я изображу вам кого угодно, таково мое актерское мастерство. Почему это хвастливое заявление считается нормальным? Почему способность надеть на себя роль как пальто и также снять ее приравнивается к актерскому мастерству? Не могу видеть актеров, травящих анекдоты или обсуждающих домашние дела во время антракта. Актер не фокусник, чтобы доставать из кармана слезы, когда они нужны, и легко возвращать обратно. Чтобы слезы появились, они должны идти из глубины души, как и улыбка, смех, любое чувство. Если этого нет, то остается игра, фальшивая, не трогающая душу. К моему и не только к моему великому сожалению... Игры на сцене даже ведущих, прославленных театров становится все больше, а жизни все меньше. Не хотят тратить душевные силы, не хотят любить своего персонажа и до спектакля, и после него. Жалеют душу. А ведь зря душа имеет свойство увеличиваться до вселенских размеров или уменьшаться, как шигреневая кожа. Причем чем больше тратишь, отдаешь тем больше остается и наоборот. Все об этом знают, но душа такая субстанция, которую можно скрыть за актерским мастерством, особенно во время сдачи спектакля худсовету. Члены худсоветов тоже не слишком любят тратить свои души или даже демонстрировать их вполне достаточно демонстрации актерского мастерства. Вот и подменяется умение проживать роль умением показать актерское мастерство в какой-то роли. А потом это входит в привычку и становится нормой. Показать актерское мастерство ныне важнее, чем прожить роль на сцене. Грустно и страшно за судьбу театра. Певцов учил нас подчиняться диктату вещей, не обзаводиться ими. Вот учитель. Я по сей день следую его наставлениям. Он прав. Вещи, кроме дорогих для памяти мелочей, это груз из тех, в которых физический вес превращается в моральный. Я это хорошо знаю по Котельническому переулку, где были соседи, прожившие многие годы на зачехленных диванах, евшие на кухне из-за того, что роскошные столы накрыты скатертями до пола. Душа в чехлах!» Написала и подумала. А была душа-то. Может, один чехол и остался. Душа, она в чехле сжимается, скукоживается до фасолины, а если нараспашку, то охватывает весь мир. Душа — приют Бога в теле человека, а душонка... Не может же Создатель ютиться в мелочной душонке. А если Бога нет, остаются только глисты. Не променяйте. Одно плохо. Вскоре из-за войны всем стало не театров. Даже в таких, как наш, летний. Жизнь превратилась в выживание. Актрисе, да еще начинающие и без особых внешних данных, в Москве не выжить. Сидеть на шее у Гельцер невозможно. Я согласилась на участие в антерпризе Лавровской в Кирчи. Потому об этом вспоминаю, что тогда впервые поклялась на сцену не ногой. Вы часто в чем-нибудь себе клянетесь? Не клянитесь. Не ровен час придется выполнять клятву. О, это была роль из тех, что я терпеть не могла не только для себя, но и вообще. Героиня из придурочных кокеток, стоя под небесами, то есть на самом верху декораций, изображавшей горы, клялась ухажеру вечной любви. Почему ее нужно было помещать в орлиное гнездо где-то на вершине Казбека? Уж не помню, но хорошо помню, как после самых прочувствованных строк, произнесенных невыразимо противным томным голосом, Я почему-то обрушила на возлюбленного декорацию горы. Зал дрогнул от хохота. Несчастный любовник ругался из-под декораций, обещая оторвать мне голову, а я стояла наверху не в силах от страха двинуться с места. Спускаться с горы за декорациям — это одно, а видя перед собой наспех сколоченное, уже частично обвалившееся сооружение — совсем другое. Дома я дала себе слово уйти со сцены. Не сдержала. Потом давала слово не приближаться к кино. И тоже не сдержала. Нас обманули, не заплатив ни гроша. Это не редкость в те бурные времена. Оставшись в Керчи без денег и возможности вернуться в Москву, я, конечно, могла бы добраться до Таганрога, чтобы сдаться на милость родителей. Но это даже не пришло в голову. В ход пошли личные вещи, которые покупали не слишком охотно и дорого, куда ценнее были продукты. Колесила по югу, подрабатывала чем угодно. В Ростове-на-Дону в 1918 году, работая в цирковой массовке, увидела на сцене театра «Дворянское гнездо» с Павлой Леонтьевной Вульф в роли Лизы Калитиной. Вообще-то я уже видела этот спектакль и именно с Фульф еще в Таганроге была потрясена ее Лизой, но тогда еще мало что понимала. Теперь впечатление было гораздо более сильным и глубоким. Это решило все. Какой цирк, когда в мире есть такие люди? Набралась необъяснимого нахальства и отправилась к Павле Леонтьеве. Со скромной просьбой научить меня играть. Вот так просто. Не представляю себя на ее месте. В стране хаос и разруха. Театры выживали непонятно чем. И каждый лишний рот, каждый кусок хлеба были на счету. В это не просто неспокойное, а кошмарное время люди не жили, а выживали. Так всегда в беспокойные времена становится не до театра. Но Павла Леонтьевна не смогла отказать. Она согласилась посмотреть меня и предложила даже самой выбрать роль из спектакля, который давала их труппа. Роман по пьесе Шелтона. Я выбрала роль итальянской певицы, в которую некогда был влюблен дед главного героя Маргариты Кавалини. Я бывала в Европе, но в детстве, когда еще мало что понимаешь, а если и запоминаешь, то точно сказать, где происходило, невозможно. Требовалось начинать все сначала. Чтобы стать хоть чуть похожей на итальянку, я разыскала в городе итальянца. Правда, из тех, что давным-давно забыл, что такое его родная страна уговорила дать несколько уроков итальянского языка, показать характерные жесты, интонации, а также научить нескольким расхожим выражениям. Итальянец обрадовался неожиданному приработку и без малейших сомнений содрал с меня все деньги, которые еще оставались. Было бы больше, взял бы больше. Но я не пожалела. Поголодав несколько дней, пока готовила роль, я только добавила себе интересу во внешность. Сколько потом еще приходилось голодать? Нет. Мы не доходили до опухших ног или отечного лица. Но желудок сводила не раз. Попытка удалась. Павле Леонтьеве понравились мои страдания, или она просто сделала вид, что это так. Но Вульф Приняла меня не просто в труппу, а в свою семью стала настоящей матерью. Где мои родители, я к тому времени не представляла. Но теперь было не страшно. Теперь у меня появилась семья. У Павлы Леонтьевны я отогрелась душой. Рядом с ней не была ни одинокой, ни потерянной. Рядом с ней поверила в свое предназначение уже не из упрямства, А по-настоящему Вульф называли Комиссаржевской провинцией. У Павла Леонтьевны интересная и очень богатая судьба. О ней стоит рассказать отдельно. Я обязательно это сделаю. Без Вульф я не стала бы никем вообще. Она, как раньше Гельцер, спасла меня от улицы. Причем на сей раз улицы охваченного революцией Ростова-на-Дону что серьезней сытой предвоенной Москвы. Но самое главное, она учила играть. Рядом с Павлой Леонтьевной я училась большому искусству, а не просто вразумительному разумительному передвижению по сцене. Училась подчиняться роли, слушать роль, понимать ее душой. Конечно, все это было очень трудно осуществить, революционном театре, когда ради привлечения зрителей приходилось играть по две премьеры в неделю. О каком проникновении в роль можно было говорить, если и текст не успевали выучить, играя по суфлёрским подсказкам? Доходило до смешного. Когда актёр улавливал ухом не свои слова, а суфлёру приходилось едва ли не подсказывать, кто кого должен душить, от Элла Дэсдзимону или наоборот, но я радовалась возможности играть, учиться, осваивать новые и новые роли. Это действительно была игра. Я не люблю это слово, но вынуждена им пользоваться. Я играла Шарлотту в Вишневом саде. Никто, мне кажется, даже Павла Леонтьевна не понял, что такого я нашла в этой роли. Гувернантка она никудышная, такую бы гнать и гнать. Шарлота не нужна, а потому страшно одиноко. Никому не нужная, никого не способная чему-то научить, нескладная дылда. Это было так обо мне, что и играть-то нечего. Семья уехала из Таганрога, когда отец понял, что за первым арестом и огромным выкупом последует еще, и ему от новой власти подарков ждать не стоит. Разве что полного разорения и расстрела. Я даже не знаю, искали ли они меня, скорее всего, нет, потому что найти человека в бурлящем восемнадцатом на просторах юга России было невозможно. Власть в городах и селах менялась едва ли не дважды в день. В нет, это и спасло фельдманов от истребления. Они уплыли на пароходе в Румынию, в Констанцию. Через сорок лет я сумела встретиться с мамой и Яковым, с его семьей. была приехать из Парижа не смогла, а отца уже не было на свете. Что бы было, отправься я с ними, а ничего ли вышла бы замуж, родила детей и знать не знала о театре. И погибла бы без него. Вот такой невеселый выбор. Либо семья без театра, либо театр без семьи. Я не выбирала. Выбор — это вообще бесполезно. Что бы человек ни выбрал, потом будет казаться, что тот, другой вариант, был бы лучше. Нет. Так не казалось никогда. Я действительно не выбирала. К сожалению, моя семья так и не поняла, что я родилась с профессией. Она была внутри и не позволила бы мне жить никакой другой жизнью. Это выше, сильнее, умнее меня. Ну, и слава Богу. Провинциальная баронька Фаина Фельдман или как ты еще бр нет уж лучше непрекаянная бестолковая актриса фаина раневская одинокая даже в толпе но такая счастливая на сцене а семья у меня все же была нет не подпольная а настоящая павла леонтьев напустила меня не только рядом с собой на сцену Она пустила меня в семью. У Вульф была прекрасная дочка Ирина. Какой ужас, что я пережила даже ее. Это очень трудно. Быть матерью при непрекаянности судьбы актерской провинциальной актрисы, у которой что ни сезон, то новый город или новая труппа. Умудриться при этом создавать хотя бы видимость нормального быта, не втянуться в разгульную жизнь застолий после спектаклей, не тратить силы на зависть, склоки, сплетни, остаться на высоте своего образования, своего таланта, это дорогого стоит. Павла Леонтьевна сумела. Вульф для меня образец не просто актрисы, но человека, женщины. У нее не сложилась жизнь с первым мужем. Анисимовым, с которым и развод оформлен не был, потому Ирина, рожденная уже от Каратаева, была записана на фамилию Анисимова, и отчество получила его же, Сергеевна, а не Константиновна. Каратаев остался в Петербурге или в Москве, точно не помню, но не столь важно а Павла Леонтьевна с сырой поехала колесить по провинции. Сам Константин Каратаев много проиграл. Его отцу, поздно женившемуся второй раз, пришлось на старости лет распродать все, чтобы погасить долги сына. Он долго не выдержал этой непрекаянности, умер, завещав сыну не бросать вдову с детьми. Отец Ирины пришлось помогать молодой мачехе воспитывать пятерых детей. Еще одним полноправным членом семьи у Павлы Леонтьевны была тата Наталья Александровна Иванова, работавшая в театре костюмершей. Тата стала настоящим ангелом-хранителем Павлы Леонтьевны и Ирины, взяв на себя абсолютно большую часть хлопот по домашнему хозяйству. Сколько раз я мечтала встретить такую же Тату, которая взяла бы на себя организацию моего быта. Но у меня такого везения не было. Судьба решила, что достаточно встречи с самой Павлой Леонтьевной и Татой в качестве образца домашней волшебницы. Четыре женщины разного возраста, И военная разруха — не самое веселое сочетание для выживания. Бедная Ирина то и дело болела. Именно потому Павла Леонтьевна согласилась перебраться из Ростова на Дону в Симферополь. Да и кто бы рискнул в ту пору добираться в Москву. Хотя в Крыму было не лучше. С утра не знали, чья власть будет к вечеру. Из Крыма разбежались все крестьяне, которые только могли. Рынки опустели, есть просто нечего. Деньги не работали. Тем, у кого была хоть какая-то еда, брать их бессмысленно. Потому продукты меняли на вещи. А чаще вообще не вывозили на рынок. Если бы не Максимилиан Волошин, которого мы с Павлой Леонтьевной вспоминали добрым словом всякий день, нам бы не выжить. Волошин приносил мелкую рыбешку, и бутылку касторового масла, чтобы ее пожарить. Я ненавидела касторку еще с детских лет, а запах горелого касторового масла вызывал и вовсе спазм желудка. Как ни было голодно, есть рыбешек, поджаренных на касторке не могла. Волошин страшно расстраивался и уходил искать что-нибудь еще. Если бы не он — голод, тиф, трупы на улицах, головокружение из-за недоедания, страх и счастье выходить на сцену. Я не хотела писать об этом, совсем не хотела, потому и не вышла первая попытка создать воспоминания, потому и порвала написанное. Была еще одна причина — нежелание писать о многих людях, например, об Ахматовой. Анна Андреевна много раз говорила, что не желает, чтобы о ней писали после смерти, называя это посмертной казнью. Но как мне без Ахматовой? Как описывать мою жизнь, не вспоминая ее? и все же попробую. Человеческая память хорошо устроена, она старается спрятать подальше самое тяжелое, а поближе держать смешное. Иначе нельзя, иначе человек просто сошел бы с ума, особенно тот, кому выпали нелегкие годы. Голодали, кружилась от недоедания голова, из одного платья можно было уже шить два, еще чуть и начнем влезать в рукава вместо талии, Но при этом играли. Сегодня для белых, завтра для красноармейцев. Сейчас уже можно об этом говорить. А попробовала бы я написать такое в страшные годы репрессий. Однажды некая дама пригласила нас послушать пьесу собственного сочинения об Иисусе Христе. Едва ли можно было загнать нас на такое мероприятие, если бы не обещание, после чтения будет чай с пирогами. Попить сладкого чая и съесть кусок пирога. Да пусть хоть о чем читает. Мы явились вовремя и испытали первые желудочные спазмы прямо у двери. В квартире действительно вкусно пахло выпечкой. Сама хозяйка, пышнотелая, сдобная дама, принялась с увлечением читать свой шедевр в пяти действиях. Бывают актеры, о которых зрители откровенно жалеют, что их героев не убили уже в первом акте. Мы ненавидели авторшу даже не к концу первого акта, а к ее середине. Она читала с душой, в многочисленных ремарках подробнейше расписывала малейшее движение и даже эмоции младенца Христа. А из кухни по-прежнему ума помрачительно пахла. Мало того, она не стеснялась рыдать, смачно сморкаясь, изведя несколько платков, сплошь кружевных, причем рыдала в голос, Так, словно это не Христу, а ей лично угрожало немедленное распятие. Тикали часы на стене, автор все читала и читала, запах становился слабее, потому что вожделенный пирог остывал. Глядя на толстенную тетрадь, лежавшую на коленях нашего экзекутора, Мы понимали, что живыми не выйдем, и к тому времени, когда она закончит чтение, есть пирог будет просто некому. Временами она пила воду, снова принималась громко сморкаться и рыдать, восхищенная собственным умением писать и читать. Даже если бы пьеса была гениальной, мы бы шедевр возненавидели, как и его автора». Через два часа желание есть и усталость взяли вверх над правилами приличия. Мы взмолились о перерыве. Да, конечно, я понимаю, вы устали от избытка моих эмоций. Давайте попьем чай, а потом продолжим. Она могла бы и не приглашать. Мы бросились в кухню так, словно предстояло взять перекоп. И тут ждал второй сюрприз хозяйки после которого ее еще сильнее захотелось удавить собственными руками. Пирог оказался с морковью, совершенно не сладкой, не тертой, а просто порезанной кусочками, оттого не пропеченный, зато промочивший соком тесто. Лучше испекла бы просто булки без начинки, а чай совершенно остыл. Боясь, чтобы экзальтированная хозяйка не принялась читать следующее действие в ожидании, пока закипит чай, мы предпочли выпить его чуть теплым. Возможно, я и не запомнила бы этот случай. Мало ли было всякого. Но когда пришлось играть в драме Чехова, я вспомнила эту экзальтированную даму, и принялась рыдать после каждого слова именно так, как рыдала наша учительница. Борис Тенин, игравший Павла Васильевича, вынужденного слушать эту галиматью, временами требовал перерыва, как и мы когда-то, но не для того, чтобы попить чай с пирогом, а чтобы отсмеяться вдоволь. Но стоило мне начать рыдать, громко сморкаясь в огромный платок, как вся съемочная группа снова покатывалась от хохота, и работа останавливалась. Так толстая тетка из Симферополя помогла через много лет сыграть забавный персонаж, понравившийся даже вдове Антона Павловича, Ольге Леонардовне Книпер чеховой В Симферополе мы задержались довольно надолго по сравнению с остальными городами. Кроме Москвы. Не столько потому, что нравилось, сколько из-за войны и разрухи. Куда ехать, если все неопределенно и даже неизвестно, работают ли театры? Как бы то ни было, разговоры о Москве периодически возникали. Конечно, частенько заводила их я. Асмелив от репертуара театра актера и похвалы Павлы Леонтьевны, Я мысленно замахивалась на Москву не раз. Иногда говорила вслух. Вульф только сокрушенно качала головой. Не стоит забывать, что Качалова пригласили. А являться самим и обивать пороги, выпрашивая роль, недостойно. Фаиночка, нужно играть так, чтобы и тебя пригласили. Я вспоминала свои московские метарства и соглашалась, да? Обивать пороги театров недостойно. Из Симферополя перебрались в Казань, где Ира поступила в университет на тот самый юридический, где учился вождь мирового пролетариата. К счастью, тогда это еще почиталось, но не так, как сейчас. Есть прекрасный способ испортить любое дело — заболтать его. Никогда не любила власть, никакую — Но то, что творится теперь, — полная профанация всего. Причем профанация на новом, более изощренном уровне. Вот после гражданской, когда все только начинало восстанавливаться, а к власти пришли в большинстве своем те, кто не знал, как правильно пишутся слова, и кто такой Вольтер, зато знали революционные лозунги, знали, но не понимали их. Было ясно — безвременье, которое рано или поздно должно пройти. Конечно, в это безвременье пострадало слишком много прекрасных людей, умных, знающих, виноватых только в том, что их родители не мели улицы и не работали на шахтах, а были аристократами, такими же умными и знающими. Но, по крайней мере, тогда Шариковых можно было легко вычислить в любой толпе. А сейчас невозможно. Слишком изощренными стали лозунги. Сами демагоги. Слишком завуалирована их дурь. Бывает, что у человека на уме видно даже тогда, когда самого ума нет вовсе. У нынешних демагогов прочесть, что на уме нельзя – Все так скрыто, так ловко завуалировано. От этого еще тошней. В театре все друг дружке улыбаются. Гадости говорят только за спиной. На ушко. Подлости делают так же. Не знаю, возможно, и раньше было так же. Но я застала советский театр в самом его начале, когда он выживал когда было не до интриги, подсиживаний. К тому же была под крылышком Павлы Леонтьевны, которая вообще не знает слов интрига и подсиживание. Она всю жизнь только играла, не обращая внимания на остальное. В этом, как и в ее таланте, исключительной порядочности ее сила. Не представляю себе Комиссаржевскую или Качалова, Ермолову, Собинова интригующими. Возможно, интриги и были, но умение подняться выше — тоже часть таланта. А я сама? Нет. Не интриговала, говорила все в лицо, чем беспрестанно наживала себе врагов. Мстили мелко, оставляли без ролей, прекрасно понимая, что это худшее наказание. Павла Леонтьевна перед смертью сказала «Прости» что я воспитала тебя порядочным человеком. Страшная истина. Да, она действительно воспитала меня, сделала такой, какая я есть. И это ужасно сознавать, что можно сожалеть о таком воспитании. Это означает, что порядочному человеку очень трудно в нынешнем театре интриг, склок и актерского мастерства» заменившего мастерство проживания и роли. Сейчас подменили само понятие актерского мастерства. Раньше оно означало умение вжиться в роль, а теперь стало умением показать ее внешне. Страшная подмена сути внешним видом. Думают, если спилили корове рога и накинули лошадиную попону, то она будет и молоко давать, и пашню пахать. Корова и под седлом корова в имя никуда не денешь, выдаст происхождение. В Казани мы пробыли недолго. До революции в Казанском театральном обществе правил бал незабвенный Михаил Матвеевич Бородай. Гениальный предприниматель, умевший разыскивать и поддерживать таланты, Это он ввел на большую сцену Качалова, заметив того в скромном театре Суворина и дав ему такое множество самых разнообразных ролей. Бородай буквально носил Качалова на руках, назначив тому максимально возможную зарплату и создав все условия за три месяца более семидесяти ролей, разных на любой вкус и спрос, только играй. Зрительницы Казани тоже были влюблены в нового премьера Бородаевского театра. И тут объявился Немирович Данченко со своим художественным театром, о котором еще никто слыхом не слыхивал, потому что существовал он, если не ошибаюсь, года два. Качелов решился сменить обеспеченную жизнь в Казани с хорошей оплатой и устойчивым богатым репертуаром на неизвестность в Москве. Какое счастье для Качалова, что в его времена не было партийных и профсоюзных собраний, а сборы труппы означали не примывание косточек или обсуждение вещего сна режиссера, а действительное обсуждение репертуара и планов театра на предстоящий сезон и ему не приходилось играть передовиков производства или революционеров-героев, произносивших пафосные речи, далеко не всегда умные и проникновенные. Бог миловал. Качалов стал звездой в Москве буквально за один сезон, и дело не во внешней привлекательности. Вот кто умел жить ролью но начинал Качалов все же в Казани. Конечно, когда до Казани добрались мы, бородай там уже не было, и многое, созданное им в трудные годы гражданской войны и разрухи, оказалось утеряно. Театр был не тот. Когда-то Бородай сам следил за репертуаром, сам раздавал роли с учетом таланта и особенностей актеров, за что ему были много благодарны. Все, кто помнит Михаила Матвеевича, в один голос твердили, что о таком антрепренере можно только мечтать. Нам не повезло. Ира проучилась в Казанском университете год и решила все же ехать в Москву к Станиславскому. Поступить в его школу-студию МХАТа было очень трудно, но Ирина молодец. Она и гимназию закончила с золотой медалью, хотя учиться приходилось как попало и больше самостоятельно. И в университете училась тоже прекрасно, и к Станиславскому поступило в числе нескольких человек при наплыве желающих в тысячу. Это уже были времена НЭПа. Ни черта, ни смыслю ни в политике, ни в экономике, ни в математике. Для меня все, что касается расчетов в большей стоимости пачки папирос, тайна за семью печатями. Кстати, поэтому лёшкины способности, Алексей, сын Иры, вычислять в уме всегда казалось невозможным, почти сверхъестественным. Но, не заметить было невозможно. Итак, я и не поняла, в чем та заключалась эта новая экономическая политика. Знала одно – В магазинах появились продукты. Больше не нужно жарить рыбку на касторовом масле и шататься от голода. Как грибы после хорошего дождичка выросли магазины, открылись рестораны, запахло таким забытым изобилием. А жили и театры. Ира писала из Москвы о богатом репертуаре, обьющей ключом театральной жизни. А мы дохли от скуки в Казани. Казань — хороший и умный город, но репертуар театра не просто оставлял желать лучшего. Он был откровенно скучным для нас с Павлой Леонтьевной. Мы трое рвались в Москву. Тата — Кыри, я в театральную Москву, а Павла Леонтьевна — и к тому, и к другому. Наши сырые отношения складывались непросто. Это неудивительно, потому что я от счастья отняла у нее мать. Павла Леонтьевна столько времени и силы давала моему обучению и воспитанию, что собственная дочь нередко отодвигалась на второй план. Но здесь дело не столько во мне, сколько в театре. Воспитывая меня как театральную актрису, Павла Леонтьевна отстаивала и собственное видение театра. Ира была еще мала для таких сложных коллизий, ее больше занималась тата. Причем из-за многих трудностей военного времени мы не заметили, как Ирина выросла и вдруг оказалась умной, самостоятельной девушкой. Если меня продвигала Павла Леонтьевна, то Ирина всего добивалась сама. Конечно, она не могла не быть под влиянием матери и ее видения театра, но актрисой и режиссером Ирина стала самостоятельно. Она писала потрясающие письма из Москвы с юмором и так заразительно рассказывая о новой столице, что мы в Казани просто умирали от желания переехать. Что и случилось. Даже театральный сезон не закончили. Благо тогда еще желающих сменить место службы не шельмовали, как Летунов, срывающих производственный процесс в театре. Наверное, Москва изменилась но мы не видели ее революционную или военную, потому не могли осознать, насколько. Правда, после нищей провинции Москва с ее роскошными и полными съедобных изысков магазинами казалась чем-то сказочным. Но мне она больше всего запомнилась не продовольственным изобилием и даже не веселой и шумной жизнью, а знакомством с Качаловым. Именно знакомством, потому что вскользь я с ним уже сталкивалась. Это было в мои предыдущие визиты в Первопрестольную. Тогда я влюбилась в Качалова со всей дури восторженной провинциалки и, выследив его не менее восторженно, рухнула в обморок. Все забавное случается с кем-то другим. Такое же происшествие с тобой забавным почему-то не кажется. Я часто говорю, что родилась так давно, что еще помню порядочных людей и времена, когда обмороки были в моде. И нечего смеяться, красиво упасть в обморок — настоящее искусство. Но в тот раз я упала неудачно, здорово расшиблась и потеряла сознание по-настоящему. Меня перенесли в кондитерскую, возле которой я пыталась совершить этот кульбит, стали приводить в чувство. Открыв глаза и обнаружив, что надо мной хлопочет сам Качалов, я повторила: "Обморок теперь уже не нарочно". К сожалению, знакомство в тот день не состоялось. Качалов остался к моему умению терять сознание равнодушным. И вот теперь я влюбилась повторно и на всю жизнь, не стесняясь в этом признаться. В Качалова были безнадежно влюблены все, кто его видел и тем более знал. Пересмотрела все спектакли МХАТа. Нужно ли говорить, что несколько раз именно те, в которых играл Василий Иванович? Наконец решилась. Написала ему письмо. Сочиняла несколько дней. Писала дрожащей рукой, выпив пол ведра Валерьяны. Нахально напомнила, как упала ему под ноги в Столешниковом переулке, сообщила, что уже начинающая актриса, и заверила, что отныне главная цель в жизни — попасть в театр, где он играет. Интересно, сколько мешков писем от таких ненормальных получал Качалов? Сколько бы не получал, он ответил, и достаточно быстро. На мое имя у администратора были оставлены билеты. А подпись ваш качалов боже! Ради одной этой подписи стоило становиться актрисой и ехать в Москву. Я понимала, что он не мой, это просто вежливость короля, но зацеловала письмо до дыр. С тех пор у нас началась дружба. Василий Иванович изумительный не только артист. Он еще лучший человек. Кстати, зная, как я мечтаю играть в Амхате, он устроил мне встречу с Немировичем Данченко. Что сотворила я? Для начала по рассеянности обозвала Владимира Ивановича Немировича Данченко почему-то Василием Степановичем. В обморок от этого правда не грохнулось но, смутившись, выскочила из его кабинета, как угорелая. Объяснения Качалова Немирович Данченко слушать не стал. «И не просите, она, извините, ненормальная. Я ее боюсь». Качалов ни разу не напомнил об этом конфузе, а вот я не забыла до сих пор. «Но в Москве тоже надо на что-то жить. Мы с Павлой Леонтьевной поступили передвижной театр «Моно» Московского отдела народного образования, режиссером которого был Рудин, наш симферопольский режиссер. Но театр долго не просуществовал. Уже через год я уехала в Баку. В Баку играло много и счастливо, но всякую эпизодическую мелочь. Как это далеко от Качалова и Мхата, Там же познакомилась Савченко, который позже снимал меня в кино. Казалось, работа есть, но все не то, не то, а Москва не звала. Потом были еще города, в которых сейчас и не вспомнят, что в их театре целый сезон дефилировала по сцене Фаина Раневская. Вот вам и сравнение с Качаловым который за три месяца службы в Казани успел свести город с ума. Да, ворону с орлом не сравнить. Потом был Смоленск, уже вместе с Павлой Леонтьевной. Там мы играли Любовь Яровую, Терентьева. Кстати, пьесу нам предложил сам автор. Он же пожелал, чтобы я играла Дуньку. А еще были Гомель, Архангельск. «Сталинград». В «Сталинграде» Песецкий. «Хочу, чтобы вы играли в спектакли, но роли нет. Придумайте сами». Началась эпоха выдумывания ролей для себя. Но придумать даже очень счастливо, как у Песецкого, можно лишь эпизод. Главную роль не придумаешь. Придется писать всю пьесу. Не будь я столь безграмотна. Написала бы, но я терпеливо ждала, когда же что-то отыщется или режиссер увидит меня в какой-то роли. Я ждала Москву, а годы шли, ожидание тянулось вечно. Знаете, вечность — это очень долго, особенно под конец. После неудачи с Немировичем Данченко вход был для меня закрыт. Манил Камерный, там играла Алиса Коуэн, которую я помнила еще по евпаторию. Безумно нравились спектакли, поставленные Таировым. Казалось, там я сумею найти свое место. Снова набралась наглости и написала Таирову. Если стоишь по уши в говне, не остается ничего другого, кроме как смотреть вверх на звезды. Удивительно, что если говна по колено, люди смотрят вниз под ноги.